напоминавшее неподвижно застывшую поверхность моря с неглубокими впадинами и от лога поднимающимися буграми как и обычная морская вода это волнистая как бы внезапно окаменевшая поверхность луны была зеленовато-голубова или как его принято называть аквамаринового цвета вдали позади этой зыбкой на вид поверхности возвышались холмы они были жёлтые словно песчаные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 над всем этим причудливым миром, как бездонная пропасть, зияло чёрное небо с мириадами крупных и мелких звёзд. Млечный путь, словно светящаяся дорога, протянулся через всю эту бездну и поделил её на две части. В левой части, среди звёзд, скопившихся над горизонтом, сверкало жгучее солнце. В правой половине светилась мягким зеленоватым светом планета Земля.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 На луне тени предметов всегда глубокие, тёмные, отчего сами предметы выделяются более чётко и выглядят ярче, красочнее. Неподалёку от скопления облачных гор возвышалась одинокая гора в виде тёмного конуса или пирамиды. От её подножия к пригорку, на который опустилась ракета, словно тоненький луч протянулась дорожка. Она была светлая,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 Во всяком случае, они не прыгали по луне, словно какие-нибудь там кузнечики или блохи, а ходили нормально. Правда, у Пончика по временам появлялось ощущение, будто всё вокруг перевёрнуто вверх ногами. И луна, и горы, и он сам, и незнайка, который шагал впереди, всё это казалось ему вверх тормашками. Ему мерещилось, будто лунная поверхность вверху, а небо со звёздами и солнцем внизу.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 Именно поэтому у Пончика и появлялось ощущение зависания вниз головой, поскольку он сам себе казался перевёрнутым вверх ногами, постольку и всё окружающее представлялось в перевёрнутом виде, и тут уже ничего поделать было нельзя. Сначала такое противоестественное состояние очень пугало Пончика, но потом он на всё это махнул рукой и решил, что ему в сущности всё равно, как ходить: вверх головой или вниз.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 он подпрыгивал на ходу, дрыгал ногами, хлопал рукой о бруку, чтобы согреться, но всё это очень мало помогало ему. Не зная к в это время даже как будто и не замечал холода, он бодро шагал вперёд, стараясь не пропустить ничего, что попадалось на глаза. Сначала дорога шла широким, как бы просверлённым в твёрдой скале тоннелем. Дно тоннеля понижалось с каждым шагом, и поэтому идти было легко.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 Мороз разрисовал фантастическими узорами. Здесь, среди причудливого переплетения белых, как бы покрытых инеем елей и пальм, распускались невиданные цветы и мерцали радужным светом огромные, словно сотканные из тончайших ледяных лучиков, звёзды. Полюбовавшись этой картиной, князь одвинулся дальше. Пончик зашагал следом.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 Из рук конца верёвки, которые были связаны на Знайкины руки, толкнул его метлой в спину. Да не вздумай бежать, всё равно от меня не уйдёшь. Знайка в ответ только пожал плечами. Бежать он не мог хотя бы потому, что ушибленная пружиной капкана нога сильно болела. Прихрамывая, он брёл по саду, а за ним сердито сопя шёл Фикс с метлой на плече.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 Троя поднималась высоко и рассыпаясь на капли, падала с верху дождём. Скоро грядки с огурцами и помидорами кончились, и пошли грядки с лунной клубникой. Несколько каратышек ползали среди грядок и собирали созревшую клубнику, складывая её в круглые плетённые корзины. Один из работавших каратышек увидел Фикса с Незнайкой и закричал: "Эй, Фикс, опять грабителя изловил!" "Опять, а то как же", самодовольно ухмыляясь, ответил Фикс.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 Это был толстенький, краснощёкинкий коротышка с большой розовой лысиной на голове. Глазки у него были узенькие, как щёлочки. А бровей почти совсем не было, отчего лицо его казалось очень весёлым и добрым. Одет он был в просторную шёлковую пижамну тёмно-коричневого цвета с белыми полосочками и шлёпанцы на ногах. Он сидел за столом и делал сразу четыре дела. Первое ел белый хлеб с маслом. Второе был чай с вареньем. Третий читал газету, четвёртый непрестанно отмахивался и отплёвывался от мух, которые роем носились над ним, по минутно садясь ему на лысину и попадая в чай. Все эти четыре дела господин Клопс делал с таким усердием, что под буквально струился с него, скатываясь ручейками с лысины прямо по щекам и затылку за шиворот. Это, видимо, не доставляло особенного удовольствия господину Клопсу.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 Да за такие речи тебя надо прямо в полицию, там тебе покажут. Там ты попляшешь, разорялся Клопс, размахивая руками и не давая ни давайки сказать ни слова. Наконец он хлопнул в ладоши и закричал: "Фекс!" На крик из дверей выскочил Горотышка в таком же одеянии, как и Фекс, только без кепки. Увидев его, Клопс щёлкнул пальцами и показал рукой на пол возле себя. Фекс моментально понял, что требовалось, и схватив стоящее у стола кресло, поставил его позади Клопса. Клопс, не спеша, опустился в кресло. Ну-ка, приведи сюда этого, сказал он. М-м, Милордика, приведи сюда вот. Фекс со всех ног бросился исполнять приказание. Счастье твоё, что я добренький каратышка, сказал Клопс незнайке. Я тебя в полицию не отправлю.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 Ми лордик, возьми его, надрывался Клопс. Что ж ты медлишь? Не можешь с одним боришкой справиться? А ту его. Ах ты лошадь. Вот я тебя покажу, ты у меня попляшешь. Эй, Фекс. Что прикажете, господин барин? Фекс почтительно наклонился к Клопсу. Моментально приведи сюда этого, хмм, приведи сюда цазарина. Слушаюсь, пробормотал Фекс и метнулся в сторону.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 Что они делают? Что они делают? завопил Клопс, взбегая вниз и хватаясь за лысину. Они уничтожат мою клубнику. Цареина, Милордик, хватайте его, чтобы ему пусто было. Окружайте его, забегайте с разных сторон. Ах, полухи дурачьё, идиоты безмозглые. Два идиота безмозглых не могут с одним безмозглым дураком справиться. А вы что, рты раздинули? закричал Клопс на работавших каратышек.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 В это время незнайка, Миордик и Цызарина перенесли поле своей деятельности с клубники на грядки с огурцами и помидорами. В одну минуту там всё было перепутано, и уже трудно было разобрать, где росли огурцы и где помидоры. А я-я, и да что же они там делают? закричал Клопс, наливаясь от злости кровью. Эй, фикс, фикс. Вы шторты по раскрыли олухи. Скорее тащите сюда ружьё. Я убью его как собаку, и он у меня попляшет. Фикс и Фикс моментально исчезли и через минуту возвратились с ружьём. Стреляйте в него, кричал Брызг гс слюной Клопс. Всё равно мне за это ничего не будет. Фикс в руках у которого было ружьё, прицелился и выпалил. Пуля про свистела в двух шагах от незнайки.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 потом плюнул с досады и пошёл домой подсчитывать нанесённые незнайкой убытки.